Глава пятьдесят четвертая. Марат. Тьма. Холод. Боль. Сознание возвращается по кусочкам, как разбитое стекло, собранное окровавленными пальцами. Голова гудит. В висках стучит адскими молотками, а каждое движение отзывается огнем в ребрах. Что со мной, я не помню. Пытаюсь пошевелиться, но металлические браслеты впиваются в запястье. Открываю глаза и осматриваюсь. Надо мной ржавые батареи, которым я прикован цепями. Бетонный пол. В нос забивается запах крови, пота и страха. Знакомый коктейль. Только теперь я по эту сторону. О, наш гость очнулся. Раздается откуда-то голос с едва уловимым акцентом. В темноте вспыхивает свет фонаря и бьет прямо в глаза. Я щурюсь, но все равно вижу его. Высокий, плечистый, темноволосый. Кто ты? Мой голос звучит хрипло, будто я глотал битое стекло. Тот, кому заплатили, чтобы ты не вернулся. Даёмник. А что ж у твоего заказчика у самого оказалась кишка тонка? Усмехаюсь. Ногу бы трескаются, и из ранок течёт кровь. Он усмехается, подходит ближе. Ты думаешь, я буду обсуждать с трупом своих клиентов? Нет, но ты будешь умолять меня о смерти, когда я выберусь отсюда. Удар в живот. Я сгибаюсь. Воздух вырывается из легких. «Смешной!» Присаживается он на корточке напротив меня, всматриваясь в лицо, а я рассматриваю его в ответ. Спустя пару мгновений он снова поднимается и отходит, кивает кому-то за моей спиной. Слышу, как отстегивают мои цепи, а затем меня подхватывают под подмышки, волокут куда-то. «Куда?», -то. «Куда Окончательно перестаю понимать, что происходит. «На экскурсию. Обещаю, тебе понравится». Свет режет глаза. Я на коленях посреди пустого ангара. Руки заведены за спину. Передо мной планшет. Не сразу понимаю, зачем мне его показывают, но почти сразу узнаю на нем мой дом. Сердцебиение сбивается, когда я вижу жену. Пульс учащается, и на лбу выступает испарина. «Что за черт? Какого хрена они наблюдают за моей женой?» Марьяна заходит в кабинет и осматривает мой стол, выдвигая по очереди ящики и перелистывая бумаги. Следом за ней в кабинете появляется Рамиль. «Что это?» Рычу не в силах сдерживаться. «Прямой эфир?» — усмехается наемник. «Разве тебе не интересно, чем занимается твоя благоверная в твое отсутствие?» Марьяна подходит к сейфу и, обернувшись, говорит что-то Рамилю. Охранник выходит, и она открывает тайник. Тьма сгущается за окнами ангара, но внутри горит яркий свет, превращая пространство в безжалостную сцену. Наемник с планшетом в руках наблюдает за мной, словно я подопытный кролик, а не человек, который еще несколько дней назад держал в руках весь город. — Ты должен был умереть в Дании, — говорит он, отбрасывая планшет на стол. Но заказчик передумал. Я напрягаюсь, чувствуя, как кровь стекает по спине из свежих ран. — Кто? — спрашиваю. Хотя уже догадываюсь. Ты сам все увидишь. Дверь ангара со скрипом открывается, и в проеме появляется силуэт, который я узнаю даже в полумраке. Шамиль. Тахиров-старший медленно входит. Его трость глухо стучит по бетонному полу. Он останавливается в метре от меня. Его глаза — две бездонные ямы, лишенные всякой человечности. «Маратик!» — растягивает он мое имя, будто пробует на вкус. Как же приятно видеть тебя в таком униженном положении. Я стискиваю зубы, но молчу. Ты думал, что можешь безнаказанно ломать судьбы? Продолжает он. Мой сын до сих пор не может спать без снотворного. Он сам напросился. Креплю. Шамиль резко бьет тростью по моему плечу. Боль пронзает тело, но я не издаю ни звука. Ты ошибался, думая, что Марьяна твоя слабость. На самом деле, она твоя погибель. Меня пронзает страх. Не за себя, а за нее. Если ты тронешь ее... Что? Шамиль смеется. Ты мне что-то сделаешь? Посмотри на себя. Я убью тебя. Очень самоуверенно для человека, который даже пошевелиться не может. Он делает знак одному из своих людей, и тот подносит к моему лицу телефон. На экране Марьяна. Она достает бумаги из сейфа. Она уже знает, что ты пропал шепчет Шамиль, и скоро узнает, что ты мертв. Я рвусь вперед, но цепи не дают мне пошевелиться. «Ты же не хочешь, чтобы она увидела, как ты умираешь», продолжает он. «Подпиши бумаги о передаче бизнеса, и я отпущу ее». «Ты лжешь». «Возможно, но у тебя нет выбора». На экране Марьяна кладет руку на живот и резко оседает. «Подпиши, иначе мой сын женится на твоей вдове» а потом избавиться от твоего щенка.